Раньше Алиса видела их только сзади. Улыбнулись ей. «Здесь право не такой порядок, как у нас», — подумала Алиса, заметив в каминной зале несколько шахматных фигур. Вдруг она охнула и присела на корточки. Фигуры, важно, разгуливали по коврику парами. «Вон черный король и черная королева», — сказала Алиса. Шепотом, чтобы не спугнуть их. А вон белый король и белая королева Уселись на краешке совка и болтают ногами. А фон две туры взялись под ручки и шепчутся о чем-то. По-моему, они меня не слышат. Алиса наклонилась к камину. Они меня, верные не видят. Похоже, что я стала вдруг невидимкой. Тут на столе у нее за спиной что-то покатилось и запищало. Алиса обернулась и увидала, что это упала белая пешка. Она лежала на спине и изо всех сил брыкалась, селись подняться на ноги. Алиса с любопытством ждала, что будет дальше. — Это моя малютка! — закричала белая королева и бросилась к пешке, оттолкнув короля с такой силой, что он упал прямо в залог. «Люли, кисочка, котенок ты мой ненаглядный, детка моя королевская!» И она стала карабкаться вверх по каминной решетке. «Королевские бредни!» — пробормотал король, потирая ушибленный при падении нос. Не мудрено, что он немного рассердился на королеву, ведь он с головы до пят выпачкался в зале. Алиса решила прийти им на помощь, и так как крошка Лили вопила во весь голос, она нагнулась, схватила королеву и быстро поставила ее на стол рядом с громко плачущей дочкой. Королева судорожно вздохнула и села. У нее захватило дух от такого головокружительного взлета. С минуту она лишь молча сжимала свою дочку в объятиях. Немножко отдышавшись она крикнула королю угрюмо сидевшему в зале берегись вулкана какого вулкана спросил король и с тревогой взглянул в камин, предполагая, что это для вулкана самое подходящее место. который швыру меня наверх проговорила с расстановкой королева, которая все никак не могла отдышаться. Подымайся наверх обычным путем, а то взлетишь на воздух. Алиса долго смотрела, как король с трудом лезет вверх по каминной решетке, осторожно перебираясь с перекладинки на перекладинку. Наконец не выдержала и сказала, «Так ты пролазишь весь день. Дай-ка я тебе помогу, хорошо?» Но король в ответ промолчал. Он, конечно, ее просто не слышал и не видел. Алиса осторожно взяла его в руку и подняла. Медленно, медленно, чтобы у него не перехватило дыхание, как у королевы. Но прежде чем поставить на стол, она решила слегка его почистить. Он был весь в пекле. Алиса потом рассказывала, что в жизни не видела такой мины, какую скорчил король, почувствовав, что невидимая рука остановилась на полпути в воздухе, и кто-то начал сдувать с него пепел. Он так удивился, что не мог даже закричать. Глаза и рот у него округлились и открывались все шире, хоть дальше, казалось, уж было некуда. Алиса так расхохоталась, что рука у нее затряслась от смеха, и она чуть не выронила бедного короля. — Прошу тебе, милый, не строй таких рожь! — скричала Алиса, совсем позабыв, что король ее не слышит. — Ты так меня рассмешил, что я тебя чуть не уронила. Закрой же рот, а не ты наглотаешься пепла. Ну — вот, теперь ты, по-моему, чистый. Она пригладила ему волосы и поставила его на стол, Рядом с королевой. Король тотчас же повалился на и замер. Так что Алиса забеспокоилась и пошла поискать воды, чтобы привести его в чувство. Однако, как она ни искала, воды нигде не было.